что она помогла участникам почувствовать себя совершенно нормальными людьми. После некоторых наших вопросов им стало понятно, что они, увы, не оригинальны в перенесенных страданиях, и это позволило более объективно оценить свою собственную ответственность за случившееся. На одном из этапов интервью Мы использовали письменные тесты вместо устных вопросов. Вопросы типа «Хотели бы вы, чтобы ваш бывший супруг, супруга, умер, умерла?» Или «Хотелось ли вам отомстить за все плохое, сделанное вам вашим супругом, супругой?» подразумевали, Выбор из пяти возможных ответов – всегда, часто, иногда, редко, никогда. Осознание самого факта возможности такого подхода, было много смеха и слез во время этой части опроса, помогло людям понять, что их мысли и чувства не криминальны или безумны, а, напротив, обыденны, свойственны людям в подобной ситуации. Да и мне этот вопрос позволил понять, как развод изменил эти семьи. Найти норму, сравнить и осознать, почему спустя пять лет некоторые из этих людей сумели расстаться друг с другом, не нанося психологического ущерба друг другу и своей семье. Остальные же не смогли этого сделать. Чтобы лучше понять сложности, Мы также опросили 91 партнера, которые присоединились к распавшимся семьям как мачеха или отчим. В целом мой ассистент и я опросили 287 человек несколько раз в течение пяти лет. Каждый из них рассказал нам о своих очень личных планах, направленных на то, чтобы жизнь в разведенной семье была более или менее приемлемой или хорошей. Международная программа В 1981 году я представила доклад, отражающий первичные результаты по данным опроса под названием «Исследование бинуклеарной семьи» на Международной социологической конференции. Там, в Лейвене, Бельгия, я встретила в первый раз группу европейских ученых-социологов, которые работали над научно-исследовательским проектом, организованным Венским научным центром. Своему великому удивлению мы обнаружили, что наше исследование имеет много общих черт. Во всех этих странах Финляндии, Хвеции, Венгрии, Дании, Голландии, Польши и Норвегии использовались аналогичные или сходные методики при исследовании распавшихся семей, имеющих на содержании зависящих от них детей. Несколько месяцев спустя меня попросили присоединиться к проекту Венского научного центра. Встречаясь дважды в год с За последние три года мы проанализировали наши данные в общенациональном аспекте. Мы ожидали обнаружения глубоких расхождений между семьями из различных стран. Полученные результаты явились для нас настоящим сюрпризом. Исключая разницу в официальных, законодательных формах, В интернациональном аспекте эмоциональный механизм процесса был удивительно одинаков. Дополнительные исследования. Помимо результатов основного долгосрочного изучения бинуклеарных семей и данных, полученных в результате реализации международного проекта, Приведенные примеры были основаны и на многих дополнительных исследованиях – изучение 41 родителя, совместно опекающего ребенка из округа Сан-Диего, опрошенного с двумя различными интервалами после развода.